тянулся разумом к месту, где шло сражение, и воздух передал ему удивительную картину, будто саму стихию рвала на части от ярости одного человека, возглавлявшего многих. От ярости того, кто мог стать первым среди подобных, первым среди всех одаренных. «Уф!» — послышался неподалеку голос заместителя господина Итхане. В этот момент защита чудовищ дрогнула, и предводитель человеческого войска обрушился на громадных аномальных монстров, как карающий клинок самого Вишну. Глава 20. «Удар!» Я рухнул на защиту армии чудовищ, уже понимая, что она меня не удержит. Билл так, будто сотканного из силы адепта в пути крови магического щита просто не существовало. А вот а мой эффект получился даже сильнее, чем я рассчитывал. Мара наконец завершила свою атаку, и она оказалась крайне эффективной. Вряд ли девушка утаскивала противников в свое пространство, но почти половина вражеских магов просто рухнула на землю посредине шага. Барьер начал схлопоться, и я пролетел сквозь защитную пленку. Это был тот, Непродолжительный период, когда сфера стала нестабильной. Но потом в дело вступил командующий противника. Хозяин Орды напитал своих последователей силой и многократно укрепил нарушенную защиту Орды тварей. Мои клинки вонзились в спину громадной чешучатой твари, распарывая ее как гнилую тряпку. Один меч непрерывно вкачивал в артефактную пряжку громадные потоки энергии, а второй тут же выплескивал их обратно с убийственной мощью вы от восторга заточенный в моем накопителе паразит обилие энергии было настолько для него приятным что тварь даже не обращала внимания на громадные расходы после уничтожения пары ближайших тварей я вдруг понял что мои подчиненные остались на другой стороне сферы правда меня это уже не останавливало главная цель моей атаки и действий главы африканского посольства была достигнута я оказался внутри и мог дотянуться мечом до живых врагов Сфера вражеской защиты содрогнулась, и толстенный купол прогнулся от совместного удара сразу нескольких архимагов. Включился в дело Леминь, и под ногами у тварей шевельнулась земля. Краем глаза я фиксировал состояние дел моих союзников, но продолжал методично уничтожать окружающих меня чудовищ. Третий, четвертый ранг. Размеры твари значения не имели. Источник кипел от громадных объемов прокачиваемой энергии, и я практически сливался со своим оружием. Перед глазами хаотично сменялись картинки, оскаленные пасти, громадные размером с мою руку клыки и чудовищные глаза. Все это лопалось, ломалось и горело, не оставляя в памяти четких отпечатков. Мне некогда было останавливаться, некогда было думать. И в какой-то момент я вдруг понял, что пряжка накопитель на моей груди начала увеличиваться а вернее, заточенный в ней паразит наконец набрал достаточно энергии, чтобы лично вступить в дело. Очередная атака привела меня к небольшой группе воинов Ордена 12. Нижним ударом меча я рассек ногу ближайшему противнику, а второго проколол насквозь. Напротив меня остался еще один, но атаковать его я не успел. Из моей груди в этот момент выстрелила увенчанное хищной пастью энергетическое щупальце. Пасть буквально выдрала кусок плоти и ауры противника в том месте, где находился источник одаренного. Враг, истекая кровью замертво рухнул на землю, но этого заточенному в моем артефакте чудовищу оказалось мало, и оно пробило следующую дыру в голове поверженного врага. Я ощутил странный толчок, будто магический паразит что-то проглотил, и монстр вернулся в свое логово. Вся ситуация заняла не больше пары мгновений, и я снова окунулся в ярость схватки. Только где-то на периферии сознания ощущалось удовлетворенное ворчание паразита, будто он, наконец, удовлетворил, мучивший его чудовищный голод. Пока союзники взламывали защиту противника снаружи, я вырезал голове тварей внутри. Попадавшиеся на пути люди для меня ничем не отличались от обитателей аномалии. Разума я в них видел не больше, чем у окружавших нас монстров. Когда от моей руки погиб уже десятый по счету маг крови, Даже сил хозяина этого места не хватило, чтобы удержать расползающийся на части магический барьер над его войском. Последнюю точку в существовании преграды поставила Настя. Тревога старшей сестры за меня оказалась настолько сильной, что сила княжны вышла на совершенно новый уровень. Я увидел, как к дрожащему и мерцающему барьеру снаружи приближается громадная сияющая птица. Нарушенная структура преграды просто не смогла удержать ярость светлой ласточки. На сетчатке отпечатался след по контуру, напоминавший громадную магическую птицу, а потом барьер начал лопаться, как мыльный пузырь на замедленной съемке. Здесь уже в дело вступили архимаги, мои свиты и иностранных делегаций. Мара сидела далеко позади основного войска. Рядом с ней стояли незнакомые мне люди в странной форме, которые я до этого не видел. В нескольких метрах от меня с неба рухнул вооруженный копьем человек который на вылет пронзил бесновавшееся, чуть правее меня, чудовище. Возможно, в прошлом это существо было млекопитающим, но сейчас разрослось до таких размеров и обзавелось таким количеством конечностей, что понять, что это было, я просто не смог. Пухлый индус, которого я помнил еще по встрече на завтраке во время конференции, виртуозно орудуя копьем с длинным наконечником, нанес секущий удар вдоль земли. Я ощутил, как на это движение главы делегации Индии откликается аспект воздуха. Удар получился настолько сокрушительным, что лапы кусков тел лишились твари на расстоянии 20 метров по направлению атаки. Вокруг завязалась ожесточенная схватка. Когда в бою участвовали десяток архимагов, шансов даже у сильнейших высокоранговых чудовищ не было. Но проблема заключалась в том, что монстры были не одни. Последняя уцелевшая стар внезапно заявила себя, взяв под контроль сразу всех выживших к этому времени магов крови. Адепты Ордена 12 охотно подчинились аномальному монстру и нанесли общий удар по линии бойцов, где стояли в основном Витязи и Егеря. Кто-то из иностранцев создал плотный многослойный барьер над моими людьми, но это не помогло. Я видел, как кровавые сполохи, будто жадные голодные руки пытались дотянуться до них, разрывая по пути слои защиты. И в этот момент в дело вступил князь Эльдаров. Вспомнив, что он вел американцев, я быстро сопоставил факты и понял, что авторами многослойного барьера были именно гости из-за океана. Руслан Жабарович выплеснул просто невероятное количество энергии и окутал всю длинную часть поля боя облаком серой мглы. Даже массовое заклинание уровня архимага крови не сумело преодолеть родовой навык князя Эльдарова и погасло. Не знаю, что было бы с Витяземи без помощи князя, но этот долг я ему непременно верну. Такие вещи стоили тысячи договоров и обещаний. Григорий, не переставая орудовать мечами, коснулся я нити, соединяющей нас с обракем. Эстер. Этих тварей нужно было уничтожать первым делом, ответил юрист и принялся за дело. Последняя многоножка на миг замерла, а потом начала яростно бить себя острейшими лапами. На бронированном теле появлялись все новые и новые раны, пока тварь не рухнула в конвульсиях на землю. Сложно было сказать, как повернулась бы ситуация, если бы не первый удар кота и волка. Последние сеяли среди армии противника настоящее опустошение. В какой-то момент мне показалось, что даже безмозглые чудовища, которые размерами в сотни раз превышали людей, старались уйти с дороги этой парочки. Но главная проблема была в том, что бежать тварям было попросту некуда. Присоединившийся к сражению Антип на пару с архимагами смерти и воды, с одной стороны, и безумствующая на поле боя светлая ласточка, с другой, не оставляли противникам никаких шансов. Настя, будто пытаясь отомстить за недавнюю беспомощность, впервые на моей памяти использовала свой дар аспекта воды одновременно с силами аномальной птицы. Я при этом исчерпал, наверное, половину собственного резерва и восстанавливался только за счет того, что мечи пополняли мой запас сил и что насыщенность магического поля вокруг была просто запредельной, возможно, из-за присутствия на поле боя хозяина всего этого зверинца. Его неосязаемое давление чувствовалось каждую секунду, будто ты пытаешься сделать вдох под слоем воды, а она давит на тебя все сильнее и сильнее. Недовольство и злоба хозяина складки пространства росли с каждым следующим мгновением, но теперь я не ощущал в противнике страха. Он сделал свой ход и готов был сражаться до конца. Объединенная атака на остатки вражеской армии прервалась до того, как мы преодолели разделявшее нас расстояние. Под несколькими десятками громадных многоногих монстров земля пришла в движение и за долю мгновения поглотила все остатки врагов. Жадные каменные челюсти схлопнулись, дрогнула под ногами земля, вверх выстрелили фонтаны черно-багровой крови и мутной слизи. В дело вступил глава делегации Поднебесной. Лейминь сражался и раньше, но эта атака получилась особенно впечатляющей. Я быстро нашел взглядом посла и обнаружил его позади строя своих людей. Китаец сидел на земле, покрытой слоем каменной корки, растрескавшейся в нескольких местах. «Что дальше, сокол?» — спросил подошедший ко мне Аларак. Кот выглядел абсолютно счастливым, несмотря на десяток глубоких царапин и следы от когтей на руках. Скорее всего, боль от ран не шла ни в какое сравнение с теми ощущениями, которые давал перегруженный до предела источник. Чтобы залить в Архимага смерти всю доступную моей родовой сети энергию аспекта воды, нам пришлось очень сильно постараться, но результат того стоил. Африканец, как грандиозная цистерна с почти бесконечным запасом маны, прикладывал огромные усилия для того, чтобы просто не потерять контроль над всем этим объемом. И сейчас, израсходовав часть этого запаса, ему стало ощутимо легче. «Дальше нам нужно вот туда», — указав рукой в сторону дремлющей на горизонте возвышенности, ответил я. «Но решение о продолжении рейда должно быть общим. Я один принять его не могу» мы можем пойти своими силами предложил мне григорий антонович не думаю что здесь осталось сейчас столько же монстров этого мы гарантировать не можем покачал я головой видишь показав рукой на пустую идеально ровную травяную гладь я привлек внимание битюжина к одному очень странному факту в прошлый раз вокруг расстилалось настоящее изобилие магии и всевозможных аспектов энергии маны было настолько много что она сконцентрировалась в лужах на земле. Одна из них дала возможность перевести Григория Антоновича в ранг старшего оборотня. А сейчас ни одной такой концентрированной лужи в поле моего зрения не было. Возможно, местный хозяин использовал все доступные ему запасы, чтобы снова вернуться в реальность вне обычного своего времени. Для нас это означало несколько вещей. Во-первых, мы не знали, с чем можем столкнуться. Если это был внешний резерв владыки пространственного кармана, то у него в запасе могли оставаться еще громадные объемы сил. Если водоемы маны были использованы для создания монстров, то мы рисковали нарваться на новую армию на Марше. На чужой территории, не понимая законов окружающего нас пространства. Даже в составе текущего нашего отряда это было равноценно самоубийству. «Я не видел раньше ничего подобного», — поняв, что я имею в виду, сообщил Битюжин. «Возможно, есть смысл отступить и дождаться более благоприятного случая». «Возвращаемся», — осмотрев громадное поле, заваленное сотнями трупов высокоранговых чудовищ, приказал я. В ставке командования сводной армии иностранных делегаций царило напряженное молчание. Наверное, сейчас по совокупной мощи всех участников нашего похода Эту группу людей действительно можно было назвать армией. Американцы добавили не только магической силы, но и обычных бойцов, сравнимых по уровню подготовки с моими мастерами. Индусы уже показали себя в бою. Про остальных я и так был в курсе, на что они способны. «Что с австрийцами?» Увидев, что среди глав иностранных делегаций нет маркиза Брейлиха, первым делом спросил я. К сожалению, делегация Австрийской империи была поручена мне для сопровождения. И если с ее членами что-то случилось, то ответственность была полностью моя». «Прейлих еще жив», — посмотрев на меня, сообщил господин Минь. «Остальные нет». «Как?» — понимая, что случилось самое неприятное, только и спросил я. «Они слишком долго находились под контролем чудовищ», — вместо китайцев ответил предводитель американцев. Это оказался совсем молодой мужчина, который выглядел так, будто ему были привычнее коридоры посольства, чем поля аномалий. Когда тварь поняла, что ее марионетки не могут выбраться за пределы созданного вашим архимагом огненного кольца, монстр приказал делегатам перебить друг друга. Кто-то из них сгорел в пламени барьера, кто-то убил остальных. брэллих выжил только потому, что у него сработала ментальная защита, и его блок перевел носителя в состояние комы. Григорий Антонович, взглянув на чуть усталого внешне битюжина, произнес я, можете проверить, что с маркизом? Это займет некоторое время, ваша светлость, подходя к пострадавшему, ответил оборот. Что с потерями? Посмотрев на всех присутствующих, спросил я. У нас два десятка тяжелых. Первым ответил Рыков. У меня еще пятеро, добавил Бестужев. Несмотря на чудовищную мощь всех присутствующих в отряде магов, противник сумел в паре мест прорваться к обычным бойцам и забрал много жизней. «У нас пятеро погибших!» с небольшим поклоном сообщил глава индийской делегации, а потом с короткой задержкой добавил. «Господин Разумовский!» По итогу, после быстрого подсчета оказалось, что мы лишились примерно 15% обычных бойцов и каждого десятого мага среди иностранцев. Плюс полная потеря австрийской делегации. Защить с собой раненых не было смысла. Архимага жизни среди нас не оказалась. Единственный подходящий носитель этой силы был в бразильской делегации, которая до текущего этапа коллективного рейда не добралась. Потерь ожидаемо не оказалась у африканцев, но без последствий для них тоже не обошлось. Все маги делегации Брису были выжаты до суха. Мара выглядела потерянной и дезориентированной. Чуть серый от предельного истощения господин Алгази постоянно находился возле своей госпожи и делал все возможное, чтобы она побыстрее пришла в себя. Я же обратил внимание, что природный барьер золотой энергии вокруг настоящего главы африканской делегации исчез практически полностью, и на данный момент Мара была практически беззащитна перед внешним воздействием. Наверное, я единственный из всех чувствовал себя хорошо и восстанавливался быстрее, чем тратил в бою энергию. «Итак, господа, вариантов действий у нас сейчас два», — объявил я. «Мы можем вернуться обратно и доложить его императорскому величеству и всему мировому сообществу о том, что мы здесь видели». «Я за этот вариант», — немного подумав, произнес представитель Американской конфедерации. Он не горел желанием двигаться дальше, и я его прекрасно понимал. Общая подготовка американцев была на невероятно высоком уровне, но такой магической мощи, как у остальных делегаций, у них не было. А дальше на одних навыках рядовых бойцов выехать будет крайне сложно. «Какой второй вариант, ваша светлость?» — спросил господин Леминь. «Второй вариант в том, чтобы попробовать дойти вот до той возвышенности», указав направление, в котором находилось убежище местного хозяина, ответил я. Быстрый марш-бросок, чтобы понять, кто именно управлял войском наших противников. Но выбор за вами, господа». Я видел, что индус готов идти до конца, и он подтвердил это, коротко мне кивнув и стукнув в землю пяткой копья. За своих подчиненных я тоже не переживал, как и за Бестужева с его егерями. Вопрос оставался только в африканцах. Я посмотрел в сторону господина Элгази в ожидании его ответа. Вот только произнести ничего африканец не успел, потому что где-то за пределами видимости грохнул выстрел, и голова чернокожего мужчины взорвалась от точного попадания крупнокалиберной артефактной пули. Голова двадцать первая. Вокруг все замерли, удивленно глядя на обезглавленное тело главы африканской делегации. Толчками вверх била кровь, забрызгивая все вокруг. Организм могучего африканского воина еще не понял, что мертв. Господин Алгази пару секунд постоял на месте и начал заваливаться вперед, забрызгивая кровью все вокруг. В этот момент я уже двигался в сторону Мары, сидевшей на земле рядом с Алгази, от бешеного рывка заняли мышцы по всему телу. Если бы я чуть меньше уделял внимания работе со своим организмом, то, скорее всего, после такого прыжка лежал бы с разорванными сухожилиями и связками. В момент, когда я всем весом ударил в сидящую неподвижно на земле девушку, пришел в себя Рыков. Скорость реакции Ротая оказалась значительно выше обычных людей и даже высокоранговых магов. «Атака!» — взревел Вепарь. «Закрыть, князя!» И следом замерший в неподвижности мир взорвался сотнями действий. Ринулись в сторону выстрела «Витязи». Часть дружинников выстроилась цепью вокруг, стремясь закрыть собой возможные направления для вражеских стрелков. Сверкнули, разворачиваясь в воздухе, защитные магические купола. Архимаги не сильно уступали ротаем в скорости и начали действовать каждый по-своему. В место, где только что находилась истинная глава африканской делегации, ударил сразу десяток пуль. Снайперов было не просто много. Это был полноценный, слаженный отряд. И спасло Мару только то, что все считали господина Элгази руководителем делегации. Но при этом девушке не удалось до конца спрятать потенциал и своего влияние, потому что вместо многочисленных заместителей и сильных магов делегации африканцев сразу множество стрелков выбрали своей целью и ее. Скорее всего, никто не ожидал, что Элгази умрет после единственного попадания, и снайперам потребовалось время для смены цели. Мара слабо шевельнулась в моих руках. Я зло зашипел и накрыл нас обоих полем из грязного эфира. И уже под ним безбоязненно поднялся и увидел, как прямо у меня перед лицом полыхнуло несколько разрядов. Пули атакующих были настолько мощными, что даже в установленной мной защите растворялись не сразу, а успевали проникнуть на пару сантиметров вглубь щита. До этого момента я не представлял, что оружие обычных людей может обладать такой чудовищной пробивной мощностью. «Ты в порядке?» — взглянув на Мару, спросил я. Девушка коротко кивнула, и жестом из боевого языка носителей силы вершителей показала, что она полностью пустая и не может ничего сделать. Я молча кивнул в ответ и направил на Мару поток энергии из своего накопителя. Перемазанное кровью господина Элгази лицо девушки удивленно вытянулось. Вероятно, действовала она сейчас под воздействием эмоций и не ожидала, что я так четко пойму смысл использованного ей жеста. Судя по тому, что вокруг нас остались только американцы, все остальные приняли участие в уничтожении нападавших. Кто это был, пока сказать было сложно, но цель они выбрали предельно важную. Гибель Мары могла запросто поставить точку в отношениях Российской империи и племени Бриссу. Чем это могло обернуться в долгосрочной перспективе, даже сказать было сложно. Но ни о каком сотрудничестве речи точно после этого идти не могло. Я чуть изменил зрение и убрал маскирующую часть своего защитного поля. Стрельба прекратилась, и можно было сделать вывод, что нападающим теперь было не до меня. Когда до тебя пытаются добраться несколько архимагов, возникает только вопрос сохранения собственной жизни. Какие-то другие вещи при этом уже никого не интересуют. Чуть напитавшаяся энергией Мара запустила процесс регенерации своего источника и начала затягивать в себя рассеянную вокруг ману, как чудовищная воронка. Бусины в ее косичках пульсировали, будто заглатывая громадные объемы энергии с каждой вспышкой. В этот момент я понял, что только я один могу восстанавливаться в аномальной зоне быстрее обычного. Подобное было недоступно даже Брису со всеми их тайными знаниями. «Дальше сама», — показала мне Мара и уверенно поднялась на ноги. Я убрал щит. Девушка быстро посмотрела в мою сторону, и я показал ей на том же языке очень простой и понятный всем носителям этого знания жест — долг. Глава африканской делегации молча кивнула, признавая за собой обязательства, и направилась к своим подчиненным. Они к этому времени выстроили вокруг нас настоящий бастион, который поверх многослойного щита закрывала еще серая мгла князя Эльдарова. Я нашел Руслана Джабаровича и, подойдя к нему, слегка поклонился. «Благодарю за защиту моих людей. За мной долг. Вы можете спросить его в любое время. Какое там сокол?» Почти не отрываясь от вспышек боя в километре от нас, отмахнулся Эльдаров. «Без твоих аппаратов связи мы бы все были в такой глубокой заднице, что сейчас даже говорить об этом смысла нет». От избытка чувств князь не сдержался, но винить его в этом было глупо. Американская делегация подоспела как раз вовремя, и тут князь Ильдаров был полностью прав. Координация между далеко находящимися отрядами в условиях аномальной зоны имела ключевое значение. Противник об этом знал и сумел наладить связь между своими группировками. Однако это не означало, что я просто забуду о благородном поступке Руслана Джабаровича. Где-то минут через пять начали возвращаться наши соратники. Сначала появились витязи. Я увидел, что мои люди тащили на себе множество раненых. Даже на первый взгляд их было несколько десятков. Я тут же направился к возглавлявшему моих дружинников Вепрю, и тот виновато опустил голову. Пострадавших было больше, чем за время прорыва к аномалии и уничтожения Орды Чудовищ. «Что случилось?» — без предисловий спросил я. «Очень серьезные противники», — Мур ответил Рыков. «Потеряли пятерых ребят». Я угрюмо нахмурился и покачал головой. «Плохо. Пробую ли вытащить?» «Некого было вытаскивать», — ответил Рыков. «Одни ошметки остались, князь. Там весь периметр защиты оказался одной большой ловушкой». Как командир, прошедший с этими бойцами множество битв и сроднившийся с каждым, терять подчиненных в вепрю было тяжело. Да любому было бы тяжело на его месте. Я дождался возвращения магов, чтобы они более подробно ответили на мои вопросы. Потому что Александр Егорович, кроме того, что противник очень силен, сказать ничего не смог. «Рассказывайте», — приказал я. «Маги и люди пополам», — ответил первый аларак. «Не те, которых мы увидели тут, и не те, которых мы увидели раньше. Очень сильные. Кота почти смогли заблокировать». «Вот как?» — Удивленно посмотрел я на архимага смерти. «Какие-то артефакты», — добавил Бестужев. «Вот, мы принесли несколько с собой». Командир егерей достал из специальной сумки для трофеев пару артефактов. И я удивленно замолчал. Сказать мне было нечего. А вернее, я не мог сказать ничего рядом с посторонними. Но тут вмешались африканцы. «Если это возможно, мы хотели бы забрать эти трофеи и готовы заплатить за них. Любую цену» произнес заместитель погибшего господина Элгази, который теперь официально возглавлял делегацию. Но гораздо более показательным было лицо Мары. Девушка неотрывно смотрела на металлические руны в руках Бестужева, будто белый волк держал в руках ядовитых гадов, от которых невозможно спастись. В принципе, я был примерно того же мнения, потому что противник, которого уничтожил объединенный отряд гостей Международной конференции, использовал самое мерзкое из возможных орудий воздействия на одаренных руны осушения. Эти поделки, если их использовал кто-то, кроме вершителей, убивали своего носителя, но вместе с этим прочно запечатывали дар цели. Использовать эту дрянь сразу на всех членах нашей объединенной Армии помешало только расстояние и, возможно, количество магов в группе нападавших, потому что обмен всегда был равноценным, За одну жизнь — один заблокированный дар. А потом оставалось только перестрелять артефактными снарядами беззащитных одаренных. «Вы уверены, что эти люди не принадлежат к Ордену 12? Неприязненно рассматривая артефакты, уточнил я. «Абсолютно», — кивнул господин Леминь. «Я бы сказал, что в отличие от Ордена 12, эти люди сто процентов пришли с территории Российской империи, Пару мгновений я смотрел на посла Поднебесной, а потом медленно кивнул. Маловероятно, что господин Минь ошибался. Пока что этот человек показывал себя как профессионал высочайшего уровня, но подтвердить его предположение мы были обязаны. «Нужно собрать доказательства и предоставить их службам императора», посмотрев на Бестужева, приказал я. «А теперь, если вы еще не передумали, нам пора двигаться дальше». Спорить со мной никто не стал. В течение часа мы вылечили всех раненых, кого можно было быстро поставить на ноги, а остальных оставили у входа в пространственный карман. С ними я стоял Насте и велел сестре связаться с улиткой, чтобы полевой госпиталь эвакуировали за пределы аномальной зоны. А когда сводный отряд двинулся в путь, к нам вышел отряд Зейда. «Опоздали?» Осмотрев поле боя, только и спросил водяной. Никогда не поздно присоединиться, улыбнулся я в ответ. Но нам было бы спокойнее, если бы тыл прикрывал надежный отряд. Мы готовы ждать столько, сколько придется, кивнул Леонид. Я смотрел потрепанный отряд рода пожарских и не стал спрашивать, где они потеряли своих подопечных. Вариантов было два. Либо иностранцы погибли в засаде, либо они и были последними нападавшими. Здесь. «Да», — кивнул я. «Помогите Анастасии Константиновне с эвакуацией раненых». «Сделаем», — ответил Зайд. Сводный отряд под моим командованием пересек границу грандиозного барьера и двинулся в сторону округлой возвышенности на горизонте. Рядом шагали архимаги и Игоря. Вдруг что-то хлопнуло справа, и я увидел, как Бестужев невероятно быстро выхватил из воздуха черный снаряд. И что? удивленно покачал головой белый волк. Как знал! Следом на источник атаки обрушился шквал огня. А еще через пару минут я вдруг ощутил движение громадного объема энергии где-то впереди. Кто-то из делегации Поднебесной тревожно закричал, привлекая общее внимание. За нашими спинами затягивал дыры барьер, а все вокруг начало подрагивать. Что происходит? посмотрел на меня посол Индии. Хозяин этого места пытается сбежать, ответил я. Вот только в этот раз у него ничего не получится. Окраина Москвы. Заброшенные производственные помещения. Кураива Генда привычно выворачивала наизнанку. Желудок пытался исторгнуть из себя все свое содержимое. Вот только там ничего не было. Генда не первый раз общался с оно и каждый раз он получал истинное наслаждение, перемешанное с истинной болью. Вот и сейчас. Лежа на грязном полу в кровавой пентаграмме, его тело содрогалось от физического оргазма, одновременно страдая от тошноты и жуткой боли в каждой мышце. Тем не менее, боль и удовольствие постепенно отступали, и Генда смог медленно встать на четвереньки. «Ну, Генда, возьмите, пожалуйста». Тут как тут оказался его верный слуга и помощник, который протягивал флягу со специальным отваром, как раз для такого случая. Генда жадно припал к горлышку фляги, жадно заливая отвар в измученный желудок. Магическое зелье мгновенно облегчило боль и прояснило голову от удовольствия, и он мог собраться с мыслями. Усевшись, тут же на пол в позе лотоса, он попытался восстановить в голове детали произошедшего разговора. Оно Кукё, или же, как он себя называл сам, «вершитель», Был настолько великий и могуч, а его мысли и приказы настолько стремительны, что большинство умирало при попытке войти в прямой контакт. Общение с ним могли вести всего несколько достойных. эгенда являлся одним из них. И первые минуты после прекращения контакта были самыми важными. В этот момент нужно было вспомнить все приказы Онокукё и правильно их интерпретировать. Ведь в ином случае его ждало наказание, а наказание у вершителя всегда было одно – смерть, долгая и чрезвычайно мучительная. Род дегтяревых две штуки, род панкратовых один, род распутиных снова, хотя бы один, род разумовских – все. Генда медленно вспоминал приказ и диктовал длинный список даров, необходимых Ано а верный Кагацуми тут же записывал их в блокнот. Сколько это продолжалось времени, Генда не знал. Да это не имело значения. Значение имела лишь воля Анокуко, которую непременно нужно было исполнить, несмотря ни на что. Генда встал на ноги и сбросил длинный плащ, надетый предварительно, чтобы не запачкаться прямо себе под ноги переступил через мертвое тело охранника этого промышленного комплекса. Кровь и жизненная энергия его и еще нескольких бедолаг послужила энергии для связи с Ано -Кукё. Таким образом, эти жалкие гандзины смогли сделать хоть что-то полезное в своей бессмысленной жизни. Пусть им для этого пришлось умереть. Сквозь грязные стекла старого производственного цеха было видно, как за горизонтом скрывалось багровое солнце. «Где-то там, на юго-западе, в Тверской аномалии, умирают одни из лучших магов этого мира. Умирают бессмысленно для Ано Но из всего можно извлечь выгоду. И прямо сейчас настало время для решительных действий». «Уберите здесь все, кивнул Ганда на кровь и трупы и решительным шагом направился к выходу, зная, что его приказ будет исполнен. Внизу около цеха его ждали две невзрачные, абсолютно обыкновенные машины с номерами Рии, в одной из которых и сел Генда. Верный Кагацуми сел впереди, рядом с водителем, и тут же передал господину блокнот. «В Кремль! Немедленно!» — приказал Ганда и углубился в длинный список. Он полностью сосредоточился на списке, отключившись от внешнего мира. Он не обратил внимания, как, проехав в проходную, Оттуда выбежали три узкоглазых мужчины в темных одеждах и быстро запрыгнули в такую же неприметную машину, как и первые две. Он не заметил, как полыхнуло здание КПП сразу же после того, как машины отъехали прочь. Никем не замеченные и неопределяемые. Это было несложно, так как машины были самыми обычными развалюхами, и ни у одного человека внутри не ощущалось ни капли магии. Он лишь машинально кивнул, когда через некоторое время машины остановились, И Кага Цуми с поклоном попросил его пересесть в машину официальной японской делегации, что Гэндо и сделал, не отвлекаясь от чтения. При чтении он хмурился все больше и больше, ведь некоторые фамилии вызывали у него определенные эмоции. Род Распутиных. Раз за разом они пытались получить его дар для Ано и раз за разом император им отказывал. А род Разумовских. Получилось один раз, но вот сейчас. Генда видел молодого Разумовского, и почему-то он был полностью уверен, что император резко отреагирует на его предложение. Он дошел до последней строчки списка. Рот Романовых. Две штуки. Генда накрыловал на панике. Ему пришлось сконцентрироваться на главном. А но Куке Все видит, и все ради великой цели. Не его дело обсуждать приказы, его дело их выполнять, чем бы лично ему это ни грозило. Генда быстро поднялся в приемную императора Российской империи, где его уже ждал Иван. Каждый раз, попадая под тяжелый взгляд этих черных глаз, Генда чувствовал себя не в своей тарелке. Кот красный, господин Генда! Серьезно? На лице высоченного слуги императора, которому Генда доставал лишь до груди, промелькнула легкая улыбка. Очень недобрая улыбка. Ты понимаешь, что это значит? Да, господин Иван. Учтиво поклонился Генда. «Я понимаю, что это, но настаиваю на немедленном визите к его императорскому величеству, полностью осознавая все последствия и принимая на себя всю ответственность». «Хорошо», — Иван произнес это с некоторой задержкой, во время которой Генда почувствовал сканирование своего разума. Это Генда выдержал с вежливой улыбкой и бесстрастным выражением лица, зная, что сила Анукукё не даст прочитать в его сознании ничего лишнего. Далее Иван просто открыл тяжелую дубовую дверь в кабинет императора и молча кивнул головой, приглашая зайти. Ваше императорское величество! Зайдя внутрь, глубоко поклонился Генда. Император Алексей Александрович сидел за своим столом и хмуро смотрел на гостя. Архимаг жизни всегда выглядел прекрасно, но в глазах императора была видна легкая усталость и раздражение. Что такого произошло, что вы затребовали экстренной встречи со мной, господин Генда? Вместо приветствия спросил император. Разрешите? Генда шагнул вперед и положил на стол императора, распечатанный в машине список на гербовой бумаге империи восходящего Солнца за подписью самого небесного владыки. Густые брови Алексея Александровича тут же поползли вверх при взгляде на эту бумагу. В глазах появилась самая настоящая ярость легкая волна недомогания накрыла генда когда разозленный император не смог удержать свою могущественную ауру ты серьезно приглушенно прошептал алексей александрович медленно приподнимаясь с кресла генда сглотнул подступивший к горлу ком натурально готовясь к смерти но начал заготовленную ранее речь ваше императорское величество как полномочный посол небесного владыки я хочу предложить вам сделку Последнюю сделку. Боюсь, по ряду причин мы больше не сможем сотрудничать по данному вопросу в дальнейшем. У вас сейчас есть последний шанс получить артефакты для противостояния угрозам ваших многочисленных аномалий. Вот список нужных нам даров. Он не подлежит обсуждению или корректировке. В обмен мы готовы дать вам ключ для решения проблем вашей страны раз и навсегда. Но решение нужно принять сегодня до полуночи. Глава двадцать Пространство, созданное волей хозяина аномальной зоны, дрожало и стремилось изменить свою структуру. Вот только в этот раз противник потратил слишком много сил и уже не мог просто взять и вышвырнуть нас за пределы своего дома. Я очень четко видел разницу между тем колоссальным объемом энергии, который бушевал здесь во время прошлого нашего визита, и текущими потугами противника привлечь хоть какие-то ресурсы для решения своей проблемы. Да, по сравнению с теми силами, которыми могли оперировать обычные маги и даже мои оборотни, враг был потрясающе силен. Не было в человеческом мире накопителей такого объема, чтобы кто-то еще мог сравниться с запасами хозяина этой местности. Но цена, которую заплатил враг, оказалась слишком велика. Возвращение в реальный мир, не по обычному графику, нарушая все законы мироздания, стоило колоссального количества энергии, настолько огромного, что даже представить его было сложно. А мой сводный отряд, к моему удивлению, обладал слишком большим потенциалом, чтобы нас можно было запросто выпихнуть за пределы пространственного кармана. «Пора двигаться дальше», — привлекая общее внимание, произнес я. Эта местность теперь изолирована от остального мира, и выбраться из нее мы сможем, только добравшись до вон той точки». Я указал сторону дрожащего на горизонте холма и первым двинулся в указанную сторону. Следом пошли мои подчиненные и все делегации иностранцев. Егеря рассыпались по краям строя, отстреливая атакующие нас растения. Кроме них, нападать никто не стремился, потому что всю живность мы, похоже, уничтожили в предыдущем бою. Я при этом старался следить за окружающим пространством и за своими архимагами. В особенности за Антипом и Григорием. Оба оборотня выглядели крайне напряженными, будто постоянно ждали появления своих сородичей. Но тех все не было. И это еще больше тревожило двух архимагов. Я немного ускорился, оторвавшись от спутников, и посмотрел на Антипа. Что происходит? прямо спросил я. Слишком пусто, коротко ответил оборотень. Движения слуги изменились, стали немного дергаными и хищными, будто он готов был сменить форму, чтобы лучше ощущать окружающее пространство. Думаю, вам стоит уйти в дальнюю разведку, немного подумав, предложил я. Мы должны понимать, что тут происходит. И лучших, чем ваши сородичи информаторов нам не найти. Но это опасно, немедленно возразил Битюжин. Если враг нападет. «Когда нас не будет... Посмотрите вокруг», — кивнув в сторону шагающих следом за мной архимагов и сводного отряда нескольких государств, ответил я. «Помимо вас в отряде еще четыре архимага. Думаю, отбиться от следующей волны чудовищ мы точно сможем. Мне нужно понимать, что происходит вокруг. Я уверен в том, что измененные магии растения и чудовища — не самое страшное, что обитает в этом месте». Оборотни коротко поклонились и разошлись в разные стороны. Антип отправился на северо-запад, а Григорий — на северо-восток. Центральную линию нашего движения архимагии пересекать не стали. Будто точно знали, что ближе к центру измененного пространства никто из их сородичей точно прятаться не станет. — Что происходит, Ярослав Константинович? — подойдя ко мне, поинтересовался Леминь. — Хадха и Тхане шагал метрах в двадцати от нас но я не сомневался что повелитель воздуха слышит каждое слово произнесенное в радиусе километра от него только мою приватную беседу с оборотнями индус обошел стороной потому что я сразу выставил воздушный щит из невесомой энергии отслушиванию помешать эта пленка не могла но попытка проникнуть за нее тут же стала бы известна Индус воспринял это как пожелание поговорить с моими подчиненными наедине и не стал усердствовать. «У нас критический недостаток информации, господин Минь», спокойно и абсолютно честно ответил я. Поэтому я отправил своих бойцов поискать следы и разобраться в окружающей ситуации. Они проверят наш путь на предмет засад и ловушек. Впервые вижу человека, у которого в разведчиках ходят архимаги такой силы, — тонко улыбнулся китаец. — Похоже, на наших глазах рождается легенда. — Все это обусловлено суровой необходимостью, — покачал я в ответ головой. — Если есть какой-то инструмент, наиболее эффективный в конкретном случае, то его необходимо использовать. — Я запомню эти слова, ваша светлость, — снова поклонился китаец и отступил к своим людям, что-то поясняя им из нашего разговора. Отряд двигался с очень приличной скоростью, но оборотни передвигались в разы быстрее. Как только они исчезли из поля нашего зрения, я ощутил переход архимагов в их истинную форму. А еще мгновение спустя перестал их ощущать вовсе, будто Григорий и Антип просто растворились в пространстве. Связующие нас нити были целые, поэтому тревогу я бить не стал. Вместо этого всеми доступными мне средствами пытался разобраться в структуре окружавшего нас пространственного кармана. Критически не хватало сил аспекта пространства. Я примерно представлял, по какому принципу можно было построить такой громадный кластер. Но одно дело принимать принципы и представлять себе масштабы, совсем другое — видеть уязвимые точки, которые могли помочь нам выбраться. Единственным человеком, кто мог разобраться в окружающей обстановке, была Мара. Но после нашего разговора девушка демонстративно держалась в стороне, будто сильно переживала за то, что дала кому-то себя спасти. Я в этом ничего плохого не видел, потому что ситуации в жизни бывали разными. На мой пристальный взгляд, глава африканской делегации ответила не сразу, но все же ответила. Теперь, когда мы находились в чужом кармане реальности, переход к разговору с африканкой выглядел еще более заметным, Нас окутала золотистая сфера энергии, которая тут же стянулась в узкий канал, похожий на толстенную энергетическую нить. Отряд, к моему удивлению, продолжил движение. Амара все так же смотрела прямо перед собой, выискивая врага. «Что ты можешь сказать об этом месте?» — спросил я у девушки. «Это место, где обитает древнее зло», — ответила она. «Такое же зло обитало у меня дома» пока Брису облали не убил его в его же доме. «Твои соплеменники уничтожили что-то подобное?» — с интересом спросил я. Тогда становилось понятно, почему в Африке все пошло кувырком. Уничтожение якоря сложной магической экосистемы неизбежно вело к разрушению всех привычных циклов. «Основатель племени», — кивнула в ответ девушка и ненадолго замолчала, будто решая, стоит ли говорить дальше или нет. Это стоило большой крови всем малым народам и привело к десятилетиям непрерывного гона. Аномалии сошли с ума и непрерывно росли. Племя Брису на это время поселилось в доме зла и боролось с подступающими волнами безумия. Те, кто выжил, основали мой род. Те, кто не справился с тьмой в своих душах, навечно стали связаны с погибшим злом. «Что это значит?» — прямо спросил я. Мне никогда не нравились мутные пророчества и рассказы из древних манускриптов, которые можно было толковать тысячи разных способов. Все зависело от того, какую мысль хотел донести рассказчик. И текст резко менял свою окраску от случая к случаю. Это значит, что они не приняли решение про родителя племени и подумали, что убийство древнего зла было грандиозной ошибкой. Они решили, что эта ошибка станет концом всей жизни в Африке. В чем-то они оказались правы. От процветающей империи не осталось практически ничего. «Эта империя была больше моей страны», — кивнул я. «А еще мне было известно, что от Объединенного Африканского королевства даже руин не осталось. Все пожирали аномальные зоны». Возглавивший исход Брису Макили покинул дом повернутого зла на следующий день после его смерти. Он забрал душу зла и ушел вместе со своими сторонниками. И только это позволило тринувшему истинный путь беспрепятственно уйти, скрыться от справедливого суда прародителя. А еще через три дня тишины началось безумие, продлившееся сотню лет. «Вот как!» — задумчиво хмыкнул я. «Интересно. Получалось, что все те истории о Брисо, которые я собирал по крупицам, не имели под собой четкой основы. И всего несколько фраз Мары перевернули все мои знания с ног на голову. Если ее соплеменники действительно уничтожили своими силами какого-то умирающего, деградировавшего вершителя, мне даже сложно было представить, сколько жертв это потребовало. Тогда в магическом превосходстве этого племени не было ничего удивительного. Достаточно было представить себе библиотеку любого вершителя, или даже сильного носителя нашей силы, как сразу исчезали все вопросы. А если у победивших обитателя такой же складки пространства дикарей было целых сто лет на освоение всех премудростей, то они поистине могли достигнуть многого. Но некоторые пороги люди преодолеть не могли по своей природе. Здесь требовались не правосознание, а конкретные методики возвышения, которые ни один из моих братьев ни за что не перенес бы на бумагу или любой другой носитель информации. Ты «Знаешь, с чем мы можем столкнуться здесь?» — задал я следующий вопрос. «Нет», — покачала головой девушка. «Каждый хозяин уникален, и мой народ верит, что когда умрет последний осколок древнего зла, в мире воцарится покой, и аномалии утихнут». «В твоих словах есть смысл, но для этого как минимум «Нужно найти все подобные места и как-то справиться с их хозяевами». «Думаю, теперь возможность справиться с врагом наконец появилась», — ответила девушка, впервые с начала нашего разговора, прямо посмотрев на меня. «А с местами, где прячутся осколки древнего зла, проблемы нет. Мы долго собирали информацию по этому поводу, и я готова поделиться ей по первому требованию. Вот только далеко не факт, что это как-то упростит ситуацию. «Почему?» — удивился я. «Зло многолика», — ответила африканка. «Где-то его искренне ненавидят, а где-то любят всей душой, и ты никогда не узнаешь, правду ли говорят тебе твои близкие и соратники, потому что корни зла проникают глубоко в сердце и разум. Люди слабые и сами далеко не всегда понимают, какой цели служат». Союзники могут подвести в самый неподходящий момент. В этом нет проблемы, Мара, спокойно ответил я. Просто всегда нужно полагаться только на свою силу. Если ее достаточно, согласилась со мной девушка. Но так бывает далеко, не всегда, как мы уже смогли убедиться. В этот момент связавшая нас пространственная нить прервалась, и я увидел стремительно несущиеся в нашу сторону фигуры. Заодно я оставался видимый обычным взглядом дымный след, а другая рассеивала в пространстве едва заметные сполохи ментальной энергии, будто пыталась кого-то сбить со следа. Маловероятно, что братни удирали от чего-то, с чем могли справиться в одиночку. А значит, стоило готовиться к новому бою. К этому выводу пришел не я один, и первым навстречу возвращающемуся Антипу выдвинулся Мхатха и Итхани. Его подчиненные следовали за главой делегации Индии, готовясь поддержать своего лидера в бою. Итхани использовал серию воздушных ступеней, чтобы подняться на пару десятков метров и уже оттуда оценить обстановку. Я думал, что индус тут же атакует последователей Антипа, но он замер на месте, балансируя на большом облаке энергии аспекта воздуха. Копье в руках господина Итхани сияло почти прозрачным белесам светом, но вход его этот человек так и не пустил. В сторону битюжина двинулся Аларак и Бестужев. После сражения с аномальными чудовищами эти двое постоянно держались рядом, будто усиливая друг друга. Но с той стороны атаки тоже не было. Спустя 10 секунд оборотни почти одновременно оказались возле меня. «Они мертвы!» — сообщил Антип. «Поля памяти умирает, произнес битюжин. Оборотни начали говорить практически одновременно и также одновременно замолчали. Я жестом приказал Антипу докладывать первым. «Логово истощено», — быстро произнес архимаг огня. Он был настолько взволнован, что не обращал внимания на присутствие посторонних. Еще есть шанс напитать его энергией, господин. Но это должны сделать именно вы, иначе все погибнут». Спокойно, Антип», — попытался я успокоить древнюю слугу своего рода, и в то же мгновение увидел, как помрачнел Григорий Антонович. Новости у юриста были тоже не самые радужные. «Что с полями памяти?» — спросил я у менталиста. «Они разрушаются, господин», — с небольшой задержкой ответил архимаг Ментала. «Если не поторопиться, то хранящиеся там данные исчезнут навсегда. Будто их что-то поглощает, высасывая жизнь из священного места». Я видел, насколько тяжело было говорить битюжину. Выбирать оборотню приходилось между двумя важнейшими для него вещами. На одной чаше весов была собственная раса, пусть и находившаяся далеко а на другое, возможно, самое важное место для этой расы. Место, которое, по сути, давало разум новым оборотням. И я бы никак не хотел, чтобы передо мной встал подобный выбор когда-либо в жизни. Но для меня выбирать особенно не приходилось, потому что я имел некоторое представление о полях памяти. А значит, я рано или поздно мог вывести зависимость связи вида оборотней с этим местом. А вот восстановить уникальную популяцию существ, Способных жить вместе с людьми получится вряд ли, потому что, как и большинство магических мутаций в аномальной зоне, это было уникальное стечение обстоятельств. И вероятность того, что на просторах зоны появится еще одна такая раса, стремилась к нулю. Антип, веди к логу. Приняв решение, приказал я. Сколько расстояния? Километров десять. Моментально ответил оборотень. Готовимся к быстрому маршу объявил я, и никто из глав иностранных делегаций не стал его заражать. Я посмотрел на индуса и добавил. Господин Итхане, можете ли вы помочь нам с перемещением основных сил? Время дорого. Конечно, господин Разумовский, поклонился мне архимаг воздуха. Но это будет тяжелый физический бросок. Мы используем особые амулеты защиты, но их количество рассчитано только на мой отряд. Вепер. Тут же, найдя взглядом командира Витязи, произнес: я. «Раздать всем участникам запас амулетов!» Ротай жестом отправил к нашим союзникам своих людей. Каждый из них тащил по несколько десятков амулетов, заряженных грязным эфиром. Они могли работать на защиту и компенсировать нагрузку воздушного аспекта, чтобы никто из нас не пострадал. Буквально несколько минут спустя три с лишним сотни человек сорвались с места, как громадный скоростной поезд. От колонны во все стороны летели искры грязного эфира с установленной мной единой защитой. В таком составе мы прибыли к месту обитания стаи оборотней. Мхатха Итхани выложился на полную. Эксплуатировать Архимага воздуха не хотелось, но это был единственный вариант. В бою он был очень хорош, но вовремя добраться до места другими способами не представлялось возможным. Едва наша окутанная непроницаемой защитой скоростная гусеница рассыпалась снова на несколько сотен отдельных разумных существ, вся сводная армия пяти государств начала готовиться к бою. Первыми удивительно быстро сориентировались американцы. Их рейнджеры скинули винтовки и приготовились дать залп. Следом закружилась полевая буря вокруг лиминя. «Никому не стрелять!» — выкрикнул я, подкрепив приказ воздушным порывом, оттолкнувшим подальше людей. В следующую секунду перед делегациями иностранных государств поднялся трехслойный щит из энергии огня, смерти и серой мглы. Витязи подняли на изготовку оружия, но они тоже не торопились стрелять, дожидаясь моего приказа. Место, где мы оказались, больше всего напоминало изъеденное червями яблоко. Только вместо яблока было здоровенное осколок скалы, а червяками оказались сородичи Антипа и Битюжина. За неизвестно сколько лет существования этого логова оборотни наделали десятки идеально круглых дыр, которые вели куда-то в глубины Земли. И сейчас из каждой такой дыры ощутимо тянуло смертью. Хотя на верхних уровнях сложной конструкции объединенных между собой пещер ощущалась слабая пульсация жизни. По сравнению с тем, какое количество энергии этого аспекта постоянно вырабатывали оборотни, Можно было смело говорить, что в скале осталась всего пара умирающих особей. Но вовсе не это заставило всю сводную армию ощетиниться оружием. На вершине скалы ощущалось присутствие аномального монстра невероятной силы, которого никто не мог увидеть. Никто, кроме меня. «Ждите здесь», — приказал я и увидел встревоженный взгляд Мары. «Я скоро вернусь». Глава 23. Далеко не всегда бывает так, что возможностей и сил хватает для достижения цели. Иногда одаренные буквально на кончиках пальцев находят решение сложнейших задач. Со мной в Объединенной армии было столько могущественных магов, что не было смысла размышлять о недостатке сил. Знаний у этих людей тоже было много но в текущих условиях знаний было недостаточно. Без особых способностей вершителей обнаружить чудовище, обладающие силой эфира, люди были попросту неспособны. К сожалению, на данный момент я обладал только памятью о прежнем могуществе. Силы вершителя у меня не было, но был другой плюс. Я был связан с существом на вершине скалы прочнее, чем с любым родственником. Немного ускорившись, Толчком отправил свое тело вверх. Несколько воздушных ступеней помогли миновать отвесную часть скалы и подняться на едва заметную тропинку. Оборотни выбрали для своего логова самое лучшее место, потому что прекрасно понимали, в каком опасном месте живут. Первые входы в глубинные слои одинокой скалы находились на высоте двух десятков метров. Пусть в реалиях Аномалии это расстояние и не было критичным для местных обитателей, но, как у